Глава седьмая. «Крабы». Следующие несколько минут после своего срыва Марта помнила смутно. Все в зале вытаращили глаза, но ей было не до их реакций. В голове на батом билось «нет, нет, нет». Она торопливо прошептала «простите» и издернула пальто со спинки стула. Сунула в карман блокнот. Под ноги подвернулся один из нориных мешков с бельем. В колене что-то щёлкнуло. Марта покачнулась, но устояла и, держась за стену, устремилась по коридору к выходу. Рывком распахнув двери, она выскочила наружу и ослепла от яркого солнечного света. Марта замерла, прикрыв рукой глаза и не имея ни малейшего представления, что делать и куда идти. Прохладный февральский ветерок ласково остужал ее пылающие щеки. Она неуклюже натянула пальто, сунув руку в рукав с такой силой, что треснула подкладка. Марта пророкотал сзади мужской голос. Она испуганно обернулась и увидела Сигфрида в длинном пальто. Он, сгорбившись, стоял рядом. Сигфрид протянул руку и едва ощутимо прикоснулся к ее запястью. Марта осторожно отстранилась. Он чуть придвинулся, она попятилась. Постепенно шаги её становились шире. Перед глазами стояли хохочущие, насмехающиеся лица. Она сорвалась с места и мерным шагом, не быстро, но упрямо, зашагала по улице мимо кладбища. Сумочка осталась внутри, с волос соскользнула заколка. Марта видела, как та, сверкнув, упала на тротуар, но она не остановилась. Голова гудела, мешая мыслить отчетливо. Когда Марта переходила улицу, ей засигналил грузовик. Окружающие звуки оглушали, колеса автобуса визжали по асфальту, а крик чайки над головой заставил ее содрогнуться. Откуда-то вынырнула машина. Марта отскочила, водитель ослепил ее фарами и погрозил кулаком. «Глупая ты, глупая», — с укором думала она. «И что только люди про тебя подумают?» Нори на белье не взяла. «Как же я теперь его постираю? Клайфолдс теперь ни за что не возьмет меня на работу». Я так и не объяснила, как пользоваться читательской таблицей. Возвращаться было стыдно. Нахохлившись, она прибавила шаг. Без сумочки на плече идти было непривычно легко. Брызнул мелкий колючий дождик. Капли становились все крупнее, и она вытирала их ладонями. Сбоку подкатил автобус. Водитель открыл двери. Марта не знала, куда он идет, и колебалась. Сунула руку в карман, нащупала мелочь. «Садиться будете, дорогуша?» — окликнул ее водитель. Марта неподвижно наблюдала за людьми на тротуаре. Женщина в полупрозрачном целлофановом Макинтоше в припрыжку неслась за спаниелем породы Кинг-Чарльз. Возвращающиеся домой школьники смеялись и пихали друг друга локтями. Марте пришло в голову, что среди них могут быть Уилл и Роуз. И чтобы не встретиться с ними в таком состоянии, она поспешно запрыгнула в салон. «Вам куда, дорогуша?» спросил водитель. «В Малсбора, пожалуйста». «В один конец?» М «Да». Двери с шипением закрылись, автобус тронулся. Опустив голову, она пробралась в заднюю часть салона и плюхнулась на то самое сиденье, на котором они с Уиллом и Роуз ехали накануне. На запотевшем стекле кто-то нарисовал сердечко. По щеке заструилась горячая слеза, и она досадливо ее смахнула. За те годы, что ей пришлось ухаживать за родителями, она прекрасно натренировала выдержку. Отец к концу жизни уменьшился в размерах, но все равно был метр восемьдесят с лишним. Чтобы помочь ему подняться по лестнице и лечь в постель, Марте приходилось напрягать все силы. От монотонности существования, завтрак, утренние новости по телевизору, одни и те же изо дня в день радиошоу, приготовление кофе и свежей выпечки — Она пряталась за толстой скорлупой. В обед они вместе смотрели новости, подкрепляясь бутербродами с ветчиной. Их тоже, конечно, делала она. Затем, после просмотра нескольких викторин, Томас и Бетти предавались долгому дневному сну. А Марта сметала пыль и драила дом. Потом наставала пора готовить ужин. Как правило, что-нибудь традиционное. Говядину с картошкой, стейк, пирог с почками. Потом они недолго читали энциклопедию и снова смотрели новости и телевикторины. Она набирала им ванну, помогала каждому помыться, потом почистить зубы и лечь. Свет в доме газ, и уже не было смысла заниматься чем-то своим. Так что она тоже отходила ко сну. Она и не заметила, когда родительские потребности задавили на корню ее собственные интересы. Так заполняется сатри и японская. Она просто добросовестно исполняла свой дочерний долг. Теперь она поняла, ради того, чтобы им было хорошо, она отказалась от собственного шанса на счастье. Она раскрыла блокнот и уставилась на зеленые галочки, желтые звезды и красные точки, вечные напоминания о том, что ее удел помогать другим. Автобус прибыл на станцию в Малцборо, и все, кроме Марты, сошли. Она продолжала сидеть. Хотелось уехать подальше от Сэншифта. Водитель высунулся в проход и окликнул ее: «Дорогуша, это конечное. Выходите». Она с неохотой сошла и очутилась на променаде. Дело шло к вечеру, и все постепенно закрывалось, но вокруг было шумно и оживленно. Некоторые владельцы уже запирали магазины и опускали на окнах металлические жалюзи. По главной улице велась цепочка машин. Их фары подсвечивали падающие капли дождя. Через час открытыми останутся только бары, рестораны и залы с игровыми автоматами. Дождь молотил по тротуарам, и люди с визгами, прыжками улепётывали кто куда, держа пальто над головами. Марта ссутулилась и быстро зашагала по набережной, мимо сбившихся в кучку подростков, которые с пластиковыми вилками в руках ели ломтики жареной картошки. Дождь припустил сильнее. пробирался за шиворот и затекал в носки туфель. Она наугад нырнула под сверкающий желтый навес и оказалась в зале с игровыми автоматами. В детстве их с Лилиен не пускали на аттракционы. Томас приравнивал их к азартным играм и считал, что если кому от них и хорошо, то только их владельцам. И уводил их прочь. А Марта с жадностью оглядывалась на яркие мигающие огни и пластиковых лошадок, резво скачущих по кругу. Иногда Зельда украдкой совала им с Лиллиан Пенни другой, но строго-настрого наказывала не говорить отцу. Когда Зельда в очередной раз ухитрялась пойти Томасу наперекор, над чайным столом повисала вязкая тишина. Слышен был каждый звук столовых приборов, каждое движение челюстей. Бетти старалась загладить проступок матери, усиленно хлопача вокруг Томаса. В такие моменты девочки старались вести себя паиньками — Быть милыми и хорошими, пока папино грозовое настроение не рассеется. Постояв и посмотрев, как барабанят по асфальту дождевые капли, Марта направилась вглубь павильона. Взгляд ее упал на электронный игровой автомат. Среди зубчатых красных валунов резвились пластиковые ракообразные. «Мы, ребята, плохиши», — скандировали они. За 50 пенсов можно было взять большой резиновый молоток и превратить их в лепешку. «Мы, ребята, плохиши», — Доносилась снова и снова, и у Марты дрогнули пальцы. Внутри у нее что-то шевельнулось. Захотелось хоть раз в жизни сделать что-нибудь для себя. Эдакий бунтарский порыв. Она уже опозорилась перед хорошо знакомыми людьми. «Подумаешь, теперь опозорись перед незнакомыми». Стиснув зубы, она нашарила в кошельке 50 пенсов, примерилась. Пронзительный электронный голос произнес: «Мы готовы! Начинай!» и она с вызовом опустила монету в щель. Взяла в руки резиновый молоток на цепочке, стала поустойчивее, приготовилась. Несмотря на усталость, махать молотком было легко и приятно. По первому крабу она промахнулась и вздрогнула от испуга, когда молоток шарахнул по пластиковой скале. Но, вспомнив сегодняшний книжный клуб, она смачно приложила по голове второго, за ним третьего краба. Сбила четвёртого, пятого, и продолжала орудовать молотком под их жалобные попискивания. «Ай! Уя!» По жилам струился адреналин. И с каждым ударом все сильнее хотелось смеяться. Яркий пластик, мигающие огоньки — это было так захватывающе, что от стыда и смущения за бегство из библиотеки не осталось и следа. Когда игра закончилась, она решительно потянулась к кошельку. Хотелось уничтожать и крушить все, что подвернется под руку. Давно она уже не ощущала в себе такой прилив энергии. Она скормила аппарату новую монетку и колошматила молотком до тех пор, пока плечо не заболело. Горящими глазами следила она за красными циферками. Они бежали, счет рос, приближался к максимальному значению, а потом хоп, и превысил его на 50 очков. Это было великолепно. Странное, пока еще непонятное ощущение охватило все ее существо. Она посмотрела на монетку в руке. Один последний разик. Опуская ее в аппарат, она заметила на другой стороне зала мужчину, который держал за руку годовалую девочку. Та смотрела на нее широко раскрытыми глазами, крепко прижимая к себе плюшевого миньона. Мужчина указывал в сторону Марты, а рядом с ним стоял полицейский. Страж закона направился, тут у Марты отпали все сомнения, к ней. «Мадам». Сказал он, приблизившись. У него были волосатые, как у оборотня, руки, а брови почти срослись на переносице. По его скучающей походке было ясно, что ему до смерти надоело с утра до вечера разбираться с мелкими курортными правонарушениями. «Боюсь, я вынужден попросить вас покинуть помещение. Вы напугали маленькую девочку. От ее отца поступила жалоба». С пылающими щеками Марта покинула павильон. Посмотрела расписание на остановке. Следующий автобус только через 47 минут. А билет она вспомнила, у нее был в одну сторону, и все наличные деньги она только что потратила. Она застряла в Малцборо. Непонятно, как теперь добираться домой. Дождь поутих и теперь лишь моросил, и она решила пройтись. Размять ноги и дать время адреналину в крови успокоиться. На променаде в глаза били яркие огни баров, и она свернула вглубь городка за спасательную станцию. Здесь царил полумрак, лишь от окон над магазинами на тротуар ложился золотистый отблеск. С легкостью можно было перенестись воображением в прошлое и представить, как через купые проулки между домами шныряют контрабандисты, спеша с тачками полными наживы к стоящим наготове лодкам. Она петляла, обходя лужи, и вдруг оказалась у книжного магазина Чемберлена. На двери табличка закрыта. Внутри кромешная тьма. Она заглянула в окно и увидела на стенде давнишнее издание «Хоббита», старые железнодорожные журналы и «Великолепную пятерку. все книги серии, но в разнобой. «Великолепная пятерка, выходившая с 1942 по 1963 год, серия детских детективов английской писательницы Энни Блайтон. Одну из героинь зовут Джорджина, но она хочет быть похожей на мальчика и предпочитает имя Джордж. У нее есть пес Тимми. Н самая младшая из пятерых детей, пугливая девочка, которая не слишком любит опасности и приключения. При виде обложки с Н и Тими сердце ее радостно дрогнуло. Она обожала этих персонажей, хотя Зельда ворчала, что они чересчур буржуазные, и отдавала предпочтение пацанке Джорджу. В углу на подоконнике валялся ворох разномастных листовок. Возле спортивного комплекса найден одноглазый черный кот. В Бентон-Бэй. приезжает передвижной парк аттракционов. «Добро пожаловать в книжный магазин «Араукария».» Она протянула руку и потрогала логотип. Дерево, а на нем вместо листьев книги. Она подошла ко входу, но подумала, а вдруг Коуэн живет не здесь, а где-нибудь в другом месте? Отчаянно хотелось постучаться. Она даже стиснула кулаки в карманах, чтобы этого не сделать. По расписанию магазин закрыт до среды, Но Оуин ведь обещал позвонить. Автоответчик дома, наверное, вовсю мигает красной лампочкой. Заседание читательского клуба провалилось, из игровых автоматов прогнали. «А что ей терять?» — подумала Марта. Подмывала выкинуть еще что-нибудь эдакое. И хотелось вернуть книгу Зельды. Не давая себе опомниться, она постучала в стекло. Стояла и ждала с бьющимся сердцем. Через несколько мгновений в задней комнате вспыхнул свет. По коридору к входной двери двигалась большая темная фигура. Марта увидела приблизившееся к стеклу лицо и махнула рукой. «Марта?» — донёсся приглушенный голос. Дверь загремела и отворилась. На пороге босиком стоял Оуэн. Он был в мятом костюме и жевал тост. «Вы насквозь промокли!» Она обнаружила, что рукава ее пальто — Влажно поблескивает в темноте и согласно кивнула. «Я оставил вам сообщение, но не думал, что вы решите заехать», — сказал он. «Прошу». Марта вошла в магазин и услышала, как чавкают туфли. Значит, он действительно ей звонил. При мысли о том, что он что-то узнал, ладони стали зудеть и чесаться. «Поставлю чайник». Он посмотрел на лужицы на полу. «И тапочки надену». Он закрыл дверь и запер на замок. Она прошла за ним через весь магазин в подсобку. Там обнаружились коробки, только стояли они совсем не так аккуратно, как у нее в столовой. Разномастные, брошенные кое-как, частью вскрытые, с книгами, другие еще запечатанные. «Садитесь!» Оуэн указал на высокий деревянный табурет, и она неловко на него вскарабкалась. Он включил чайник. зажегся оранжевый огонек. «Я так и думал, что вас заинтересует мое сообщение». Марта не знала, как признаться, что сообщения она не слышала. Ведь тогда ее появление в ночи выглядело бы странным. Поэтому она сказала, «Да, весьма». Оуэн заглянул в кружку, насыпал в нее растворимого кофе из банки, залил кипятком и, не спрашивая, капнул молока и добавил ложку сахара. «Вот, грейтесь». Марта обхватила кружку руками... и стала ждать, когда она немного остынет. Он по-домашнему привалился плечом к груди коробок высотой выше него. «Лучше?» — спросил он. «А тоста не хотите?» Она покачала головой, и по лбу потекла дождевая капля. «Нет, спасибо. Так насчет вашего сообщения?» — напомнила она. «Превосходное название, не так ли?» — сказал Оуэн. «Да, прелестное». «Очень выразительная». «Да, как там было?» Оуэн пожал плечами. «Синь небес и бурные моря». Декстеру пришлось изрядно покопать, чтобы разузнать это. «Сегодня днем он прислал сообщение, и я сразу же вам позвонил». «Я вела заседание книжного клуба в библиотеке». «А потом получили моё сообщение и приехали», — с улыбкой сказал он. «Ну да, почти». Декстер считает, что эта книга — явно частное издание. Он хочет поспрашивать, вдруг удастся выяснить, где и когда ее напечатали. «А имени автора выяснить не удалось?» — вскользь спросила Марта, притворяясь, что дует на кофе. «Э, И. Сандерсон. Декстер считает, что он больше ничего не написал. У Марты дрогнули пальцы. Кружка дернулась, горячий кофе выплеснулся на руку. Потёк струйкой по запястью, по рукаву. «Упс». Оуэн оторвал кусок бумажного полотенца и протянул ей. Все в порядке?» Она кивнула. «Вы, кажется, пролили кофе на себя». Марта промокнула запястье. «Я думаю, что автор женщина», — произнесла она тихо. Инстинктивно, глубоко внутри она знала, что автором этой книги может быть лишь один единственный человек. «В смысле?» «Эй, и Сандерсон, женщина», — объяснила она ему. и Ивета Сандерсон. Это полное имя моей бабушки». Оуэн настоял на том, чтобы отвезти Марту на своем стареньком форт-фокусе. Она сидела скована, совестя, что из-за пальто намокнет сиденье. В ногах чего только не валялось. скомканные полиэтиленовые сумки, бумажные пакеты, квитанции за парковку. «Прошу прощения за бардак», — сказал Оуэн, смахивая с приборной доски пустой пакет из-под сэндвичей. Марта сидела, вжавшись в кресло, и переваривала новость о том, что книгу написала Зельда. «Подумать только, эту книгу издала ваша бабушка», сказал Оуин, когда они свернули на прибрежную дорогу, ведущую в Сеншифт. «Но, насколько я помню, эти рассказы сочинили вы». Марта кивнула. «Думать об этом было непросто. Интересно». Если книгу написала Дельда, то почему Марта никогда раньше ее не видела? Слишком много мыслей теснилось в голове и просто хотелось домой. В ответ на реплики и вопросы Оуэна она могла только кивать и отделываться междометиями. У библиотеки она подняла повыше воротник пальто, чтобы никто из случайных прохожих ее не узнал. «Пожалуйста, высадите меня здесь», — попросила она, когда они оказались на ее улице. «А это недалековато от вашего дома?» «Нет». Марта вдруг заметила припаркованную у дома магазинную тележку. «Интересно, это Сигфрид прикатила ее обратно?» «Здесь узко, машина не пройдет. Я спущусь пешком. Я позвоню вам насчет книги, как только Декстер объявится. Даже не знаю, как вас отблагодарить». Оуин пожал плечами. «Я всегда не против кофе с тортом». Марта выбралась из машины и помахала на прощание. Доставая из кармана ключи, она краем глаза заметила в тележке что-то маленькое и блестящее. Заколка. Она взяла, повертела ее сияющую в свете уличного фонаря и вдела обратно в волосы. Когда она открыла дверь, ее встретила застывшая улыбка драконьей головы, и Марта улыбнулась в ответ. Она постояла посреди комнаты, послушала, как тикают часы с кукушкой. Шел десятый час. В это время отец обычно ужинал, и ей до сих пор было непривычно, что его нет, и что не пахнет его любимыми поджаренными тостами. Марта потрепала дракона по голове и взмахнула воображаемым молотком. Кинула блокнот на обеденный стол. У нее не было сил на то, чтобы отмечать невыполненные за сегодня дела. Рухнув в деревянное кресло, она поглядела в окно на переливчатое море и потянулась к кнопке автоответчика. Закрыла глаза и погрузилась в тёплые интонации Оуэна. Ей нравилось, как он произносит синий небес» и «бурные моря», словно рассказывает сказку на ночь. Припомнилось то странное ощущение, что захватило ее, когда она громила крабов. Тогда она не сумела его распознать, а сейчас поняла — свобода. Так, наверное, ощущается свобода.